Глава тридцать шестая На Кипр Альтаир отправился с Марией. Он сказал Джабалю, что использует ее в качестве приманки для тамплиеров, а в дневнике записал, что ему просто нравится, что она рядом с ним. Все было просто и сложно одновременно. У него в жизни было не очень много женщин. Те, кто делил с ним ложи, делали для него немного больших. чем просто удовлетворяли его потребности. Но он ещё не встречал ту, которая бы способна была взбудоражить в нём некие возвышенные чувства. Может, теперь я её наконец встретил, записал он в дневнике. По прибытии в Лимасол они выяснили, что там плиры прочно обосновались на острове. Порт был залит золотистым светом солнца, который отражался от песчаника и от голубых морских волн. Чайки пронзительно крича кружили над их головами. Все было как обычно, если бы не видневшиеся повсюду алые кресты тамплиеров и бдительные солдаты, жадными взглядами следившие за людьми. Теперь остров жил под властью крестоносцев, купивших его у короля, который и сам не имел прав на этот остров. Но большая часть народа жила как раньше, у них были семьи, которые нужно было кормить. Лишь несколько храбрецов осмелились организовать сопротивление. Именно они могли помочь Алтаиру в его миссии, а с ними он и собирался встретиться. Алтаир сошёл с корабля и прошёл мимо доков. Рядом шла Мария со связанными руками. Алтаир лично убедился, что по её внешнему виду нельзя было определить, что она рыцарь-тамплиер. Поэтому во всех смыслах она была его рабыней. Подобное положение дело залило девушку, и она не заметила сообщить об этом, пока они шли по портовому городу, по портовому району. В порту было спокойнее, чем ожидал Алтаир, а ещё его забавляла злость Марии. А что, если я закричу, прошептала она с кустинтутые зубы. Алтаир усмехнулся. Люди заткнут уши и продолжат заниматься своими делами. Они и раньше видели несчастных рабов. Но где, кстати, люди? Доки были странно пусты. Аль-Таир и Мария свернули в какой-то закоулок и увидели, что улицы тоже безлюдные. Всюду лежали старые бочки и разбитые ящики, где-то капала вода. Внезапно из переулка им навстречу шагнул мужчина, закутанный в грязные одежды и чалму. Когда из другого переулка вышли еще двое, Аль-Таир понял, Что ко мне ни здесь никого нет. Порт закрыт, сказал первый. Покажи своё лицо. Под капюшоном просто старый страшный ассасин проворчал Альтаир и поднял голову, чтобы внимательно посмотреть на мужчину. Бандит усмехнулся, но и на этот раз без угрозы. Альтаир. Александр кивнул Александр кивнул Альтаир. Так ты получил моё послание? «Я подумал, что это ловушка тамплиеров. Кто эта женщина?» Александр, оценивающий, посмотрел на Марию. В глазах его сверкнул огонек. «Наживка для тамплиеров», — объяснил Альтаир. «Она была девушкой де Сабле. К сожалению, с ней непросто». Мария бросила на него испепеляющий взгляд. «Если бы можно было убивать взглядом, этот спера поверг бы Альтаиром мучительным пыткам». пока они разговаривали на своём языке слишком грубо звучащем для ушей англичанки она мысленно проклинала их альтер спросил александра почему на улицах почти нет людей похоже на город призрак да люди боятся выходить на улицы опасаясь нарушить новый непонятный закон альтер задумался раньше тамплиеры не интересовались властью интересно почему такая перемена Александр Кивнул. По пути они прошли мимо двух солдат, которые с подозрением посмотрели на них. Альтаир напряжённо шёл рядом с Марией, пока солдаты не остались позади. Она не стала предпринимать никаких попыток освободиться. И Альтаир подумала о том, что она всё же сделала, чтобы её бросили в акрию. И Альтаир подумала о том, что же она сделала, что её бросили в акрию, или возможно, нет. Он выкинул эту мысль из головы. Они добрались до убежища заброшенного склада, где находилась база Александра. Там была кладовая с тяжелой деревянной дверью, куда они и запихнули Марию. Альтаир проверил веревки у нее на запястьях, сунув палец между ее рукой и веревкой, чтобы убедиться, что путы не слишком давят. Она смирила его взглядом, который можно было описать как полный благодарного презрения. «Полагаю, вы здесь не из добрых побуждений», — сказал Александр, когда они устроились в местном бюро. «Что привело вас сюда?» Альтер не хотел терять времени и сразу же отправился к базе тамплиеров. Но он был обязан объяснить все на чистоту. «Это долгая история, но если вкратце...» тамплиеры получили доступ к знаниям и оружию невероятно невообразимой силы я хочу отнять его у них у нас в руках тоже есть такое оружие устройство которое способно влиять на умы людей я хочу узнать есть ли у тамплиеров что-то подобное сзади донёсся раздражённый голос марии а уж ассасины точно используют яблоко частицу ада ради общего блага Альтаир улыбнулся, но не обратил на её слова внимания, спросив у Александра, где сейчас засели тамплиеры в замке Лимасола, на их влияние расширяется. Это нужно остановить, подумал Альтаир. И как мне туда проникнуть? спросил он вслух. Александр рассказал об Осмаде, тамплиере, который симпатизировал силам сопротивления на Кипре. Убей капитана стражи, сказал он. Если он умрёт, на его должен скорее всего поставить османа. Тогда ты сможешь спокойно войти в замок. Неплохо кивнул Аль Таир. Пока он бежал по улицам, то удивился, как здесь тихо. По пути он думал о Марии и о яблоке. Конечно, он захватил, конечно, он захватил его с собою. Сейчас оно было сплятно в трём корабля. Возможно, это было глупо привозить сокровища прямо к врагу. Время покажет. На рыночной площади он обнаружил командира охраны тамплиеров, поверг кольчуги, которую была одета красная туника, и который взирал на всех так, словно был королём. Альтаир осмотрелся и увидел рядом и увидел рядом других солдат. Он опустил голову, чтобы не привлекать к себе внимания, избегая встречаться взглядом с солдатом, следившим за ним глазами. Но теперь Альтаир был для всего мира всего лишь учёным. Он осторожно обошёл по кругу рыночную площадь, чтобы казаться позади капитана, стоявшего на другом конце улочки, и что-то приказывающего своим людям. Но кроме капитана и ассасина на улочке никого не было. Альтаир вытащил из ножен на плече метательный нож и лёгким движением послал его в полёт. Капитан с долгим стоном упал на колени, но когда к нему подбежали солдаты, Альтаир был уже на соседней улице и вскоре растаял в лабиринте пустых переулков. Он выполнил задачу и теперь отправился на поиски Османа, как и посоветовал Александр. Бесшумный и быстрый Альтаир взобрался на выгоревшие под жарким солнцем городские крыши и покошачьи, перепрыгивая с балки на балку, добрался до дома, с которого открывался вид на внутренний двор. Внизу стоял Осман. тамплиер симпатизирующий ассасинам. Алтаир подождал, пока он останется один, и только потом спустился на двор. Когда он оказался на земле, Осман весело посмотрел на Алтаира, потом на стену над ним и снова на Алтаира. Похоже, он был высокого мнения о способностях ассасина. "Приветствую тебя, Осман", сказал Алтаир. "Александр передаёт привет и поздравляет твою бабушку с днём рождения". Осман рассмеялся. Милая бабушка, царствие небесное. Чем я могу тебе помочь, друг? Расскажи, почему тамплиеры купили Кипр, чтобы создать ещё одно казначейство? Я не столь высокого звания, чтобы утверждать наверняка, но я слышал разговоры о некоем архиве, ответил Осман, оглядываясь по сторонам. Если кто-то увидит, что они разговаривают, его казнят на рыночной площади. «Архив? Любопытно. Кто самый главный тамплиер в Лимассоле?» «Рыцарь по имени Фредерик Кровавый. Он обучает солдат в замке Лимассола. Это настоящий зверь!» Альтер кивнул. «Теперь, когда капитан стражей мертв, как я попаду в замок?» «Если меня назначат на его должность, то я найду способ уменьшить число стражников. Этого достаточно?» «Да», — согласился Аль-Таир. Дело пошло на лад. «Осман все уладит», — сказал он чуть позже Александру в бюро. Пока его не было, Мария сидела в кладовой и развлекалась тем, что оскорбляла и подкалывала Александра. А когда он попросил ее повторить некоторые выражения, потому что ему нравился английский язык, она только разозлилась. Но сейчас ее выпустили поесть. И теперь она сидела на деревянном стуле, смотря то на Альтаира, то и на Александра, которые разговаривали друг с другом. А когда мимо проходили члены сопротивления, провожала их сердитыми взглядами. Отлично. А что дальше? – спросил Александр. Мы дадим им время, – решила Альтаир. И повернулся к Марии. Он мне рассказал об архиве тамплиеров. Ты когда-нибудь слышала об этом? Конечно, – отозвалась Мария. Там мы храним нижнее белье. Альтаир ощутил отчаяние. Повернувшись к Александру, он сказал, «Кипр – отличное место, чтобы защитить документы и оружие. Остров легко превратить в неприступную крепость». Он встал. У османа было достаточно времени, чтобы увезти из замка охрану. Значит, пришло время туда проникнуть. Глава 37. Вскоре Альтаир был во дворе замка Лимасола, собираясь проникнуть внутрь. держать в тени, он осмотрел неприступные каменные стены и заметил лучников и солдат, которые патрулировали стену. Алтаир порадовало, что их было всего несколько человек. Осман сдержал обещание. Хотя крепость и не выглядела полностью безопасной, Алтаиру всё же нужно было во что бы то ни стало попасть внутрь. Он в лес по стене и пробрался в крепость. Один из стражников заметил его, вскрикнул и тут же упал с метательным ножом в горле. Другой, прибежав на шум, погиб от меча ассасина. Альтаир опустил тело на пол и, упершись ногой в спину мертвеца, выдернул клинок, с которого тут же закапала кровь. Альтаир пошел дальше по вопустевшему замку, убивая встречных стражников. Осман действительно хорошо справился со своей частью работы. Охранников почти не было, не только на крепостных стенах, но и внутри. Альтер проигнорировал сомнения, терзавшие его, приступ неясного беспокойства. Он поднимался выше и выше, уходя всё дальше внутри замка, пока наконец не добрался до балкона, выходившего на просторный двор, который использовали как тренировочную площадку. Внизу стоял Фридрих Рыжий, огромный бородатый гигант, следящий за спаррингом между двумя его людьми. Альтер улыбнулся. Добродушный шпион Осман оказался прав. Фредерик Кровавый был неприятным типом. «Никого не щадить!» — ревел он. «На этом острове живут одни язычники. Помните, вы им не нужны, они вас ненавидят. Они хотят, чтобы вы убрались отсюда. Они плетут заговоры, чтобы уничтожить вас. Будьте начеку и никому не доверяйте». Два рыцаря в полном вооружении сражались на мечах. Звон стали разносился по двору. Альтаир, спрятавшись на балконе, слушал, как кричит глава тамплиеров. «Найдите слабое место в обороне противника, нанесите сильный удар и отметьте победу в таверне!» Альтаир встал и шагнул к стене, так что трое внизу не смогли его заметить, но они были увлечены боем. Альтаир взглядом оценил высоту до каменной площадки внизу. Глубоко вздохнул, вытянул руки и спрыгнул. Он мягко приземлился позади Фредерика Кровавого. Бородач повернулся к Алтаиру, когда тот встал. Глаза его сверкнули, и он закричал: "Ассасин на Кипре! Ну уже быстро! Быстро правились, я положу конец!" Они не успели закончить, потому что Алтаир Он не успел закончить, потому что Альтаир, который прежде чем нанести смертельный удар, хотел взглянуть в глаза тамплиеру, возил скрытый клинок в горло противника одним движением. Всё произошло в мгновение ока. С коротким склипом Фридерик кровавый обмяк, и из его шеи хлынула кровь, заливая его одежду. Теперь он соответствовал своему прозвищу. Секундой у людей стояли оцепенев под шлемами, не было видно, испытывают ли они какие-либо эмоции. Так что Альтаир мог только представить себе это. А в следующее мгновение солдаты пришли в себя и атаковали. Альтаир, увернувшись от ближайшего, вонзил клинок ему в глаз. Из-под шлема раздался невнятный звук. Мечник упал. Из щели в шлеме полилась кровь. Второй тоже нанес удар. Больше от отчаяния, нежели действительность желания убить. Ассасин легко увернулся. Выхватил метательный нож. из разворота Ванзил поддаспехи рыцарю. Битва окончилась. На каменной площадке лежало три тела. Альтаир, переводя дух, гляделся. Ему пришло в голову, что у замка, который можно легко занять, есть свои преимущества. Он вернулся на балкон и выбрался тем же способом, каким попал внутрь. На обратном пути сомнения терзавши, на обратном пути сомнения терзавшие его только выросли. Тела стражников, которых он убил на пути к цели, оставались нетронутыми, и по пути ему не встретилось ни одного часового, ни одного человека. Где же все? Ответ он уздал немного позднее, когда выбрался из крепости и по крышам добрался до убежища ассасинов. Алтаиру не терпелось отдохнуть и, возможно, переброситься парой извитительных слов с Марией. Может быть, он даже сможет с ней поговорить. Всё, что он знал о ней, так это то, что она была англичанкой, что досаблена значил её своим стюардом. Что конкретно это означает, Альтаир так и не спросил. И что после некого происшествия дома в Англии она вступила в ряды крестоносцев. Эта история заинтриговала его. Он надеялся, что в ближайшее время сможет узнать, что же с ней случилось. Внезапно он увидел дым. Густой черный столб, затмевающий небо. Когда он подошел ближе, сердце его забилось сильнее. Он увидел крестоносцев, стоящих на страже и никого не подпускающих к горящему зданию. Языки пламени вырывались из окон и дверей. Облако черного дыма окукотало крышу. И вот почему замок Фредерико так плохо охранялся. В тот момент Альтаир не подумал ни об ордене, ни об Александре, или ком либо ещё из сопротивления, кто мог оказаться внутри. Он подумал о Марии. В нём поднялась злость. Обнажив скрытый клинок, Альтаир спрыгнул с крыши на двух солдат внизу. Первый с криком умер почти мгновенно. Второй успел повернуться. Альтаир встретился взглядом с его широко распахнутыми от удивления глазами и клинком перерезал ему горло. Раздались крики, сбежали солдаты. Ноль Таир не отступил. Он дрался отчаянно, пытаясь добраться до убежища, не зная точно, жива ли Мария, попавшая в огненную ловушку, или уже задохнулась. Оставили её в кладовой. Что если она до сих пор там внутри стучит в дверь и отчаянно пытается дышать? Если она там, то Алтаир с трудом мог вообразить ужас, который она должна была испытывать. Осасина окружили тамплиеры, жажвшие её смерти. И он снова вступил в бой. Он сражался, пока не выдохся, а улица не оказалась усеяна телами тамплиеров, истекающих кровью. Тогда Альтаир бросился к тлеющему убежищу, крича «Мария!». Но ответа не было. К тамплиерам пришла подмога, и Альтаир с тяжелым сердцем забрался на крыши, чтобы в безопасном месте подвести итоги прошедшего дня и обдумать свой следующий шаг.